Принц датский, успевший одолеть к этому времени слова, ваше преосвященство, зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ. Так ты, я же вообще заикаюсь. А остроумие принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила 100 рублей штрафа, Я следующих похождений и Палито Матвеевича уже ничего не писала. Неожиданные поступки были свойственны и Палиту Матвеевичу с детства. Ипалит Матвеевич Врабьянинов родился в 1875 году в Старгаодском уезде в поместье своего отца, Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь,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 На девятом году мальчика определили в подготовительный класс Таргородской дворянской гимназии, где он узнал, что кроме красивых и приятных вещей пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть ещё единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.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 Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову и Политу двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил, «Это Матвей Александрович сын, очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову и Политу три, и бойкий мальчик был принят.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 озлобленные карандаши устраивали на баклажана-диночка облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток баклажан-одиночка тряся ранцем спасался в переулок и долго ещё сидел в подъезде какого-нибудь дома бледный, потерявший одну галошу взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трёхэтажного дома самого высокого в городе